Глава 19. Самый неожиданный мир. Мы проверили разлом, что приближал нас к рубежу Кроммерт. Там обнаружился редкий неказистый лесок. Ничего опасного. Пролет внутрь и... — Командор, уровень искажения нулевой! — сказал призрак. — И я улавливаю радиосигналы. — Чего? — удивился я. Погоди, это не может быть Дерус просто никак. Не могли мы так далеко прыгнуть. Верно, это не Дерус. Остается один вариант. Мы попали в Меркс, третий из оставшихся населенных осколков, во всяком случае известных. Это охренеть, вот так мы забрели. Но как? Меркс был на карте. И он тоже далековато. «Призрак, получается, карта не очень точная?» «Да, дрейф превышает ожидаемый. Требуется обновление моделей. Не мешайте пока. Как-то языком Меркса я в тот раз не озаботился». Я развернул шлем и выдохнул. Немного нервно. «Эйгон, это же хорошо?» Спросила Мия. «Мы вышли к людям. Да, мы далеко улетели, но теперь можно восстановить все снаряжение, обменяться картами». Не разделяю ее оптимизма. Конечно, в Лионе вечная грязня, но когда речь заходит о Дерусе, их считают благонадежными союзниками, и чужие разведчики всегда получают хорошее отношение если забыть отдельные случаи. Да, правда, у Деруса с ними хороших отношений не сложилось. Местные дважды пытались захватить их, оба раза проиграли и им пригрозили карательным походом, что не состоялся только из-за расстояния. С тех пор с ними рекомендуется не контактировать, не обмениваться картами. И особенно технологиями. Насколько известно, у них нет технологии стабилизирующего поля. Кроме того, магически они уступают нам. У них магия, как во вселенной, то есть формации в воздухе. Зато физически они сильно изменились. «Тогда нам надо скрыться, наверное», — Мия занервничала. Посреди населенного осколка, неся такой груз, варианта 2 все же попробовать договориться, но быть предельно осторожными, пока наш товарищ расковыряет сеть и получит актуальные карты на ближайшие осколки. Тогда определимся с направлением. Либо мы сейчас разворачиваемся назад и идем по другим осколкам. Думаю, перспектива получения информации интереснее. Главное, о резонаторе, даат и короне императора ни слова. Согласна? Вполне, особенно если сможем помыться. Слишком долго я в броне хожу. Простая дезинфекция тела и самоочистка не помогает. Призрак долго с изучением языка. Алгоритм дешифровки требует вычислительных мощностей, которых у меня нет. Я сам не лингвист, знаешь ли. И еще тут сеть плохо ловит. Мы в какой-то глуши. Предлагаю подождать тут. Если они сразу будут враждебны, Эйгон схлопнет разлом. Да, план вполне рабочий, если встреча мне не понравится. Так и поступим. Прошел час. Мы так и сидели около разлома, приземлившись и играя с Мией в карты через коммуникаторы. Ни на что другое сил пока не было. Помочь призраку я не мог. Зато в языке местных он более-менее разобрался. К нам, наконец, приехали несколько человек на колесных байках причем с двигателями внутреннего сгорания. Увидев нас, они явно удивились, двое наставили пушки. «Отставить!» — крикнул командир. Точнее, это подсказал призрак в интерфейсе дополненной реальности. Сам он пока поднялся повыше. «Этот разлом принадлежит клану Дрейнберг. Кто вы такие и что здесь делаете?» Я поднял руки. Шлем развернулся, закрыв мою голову, чтобы говорить в переводчик. Солдаты в броне попроще аж переглядываться начали. Кстати, у некоторых не брони бронескафандры, а именно просто нательная броня. «Мы из Деруса, я Эйгон Корф», — решил я не говорить про Илеон. «Незачем им про нас знать» а гербы на моей броне, если что, просто логотипы производителя. С Дерусом они базами данных вряд ли обменивались. Виконт, сын графа Морица Корф. Со мной моя жена, Мия Корф. Мы вели разведку, но оказались отрезаны, случайно вышли к вам. Призрак подделает опознавание, если нужно. «Из Деруса!» — удивился он. «Давно у нас не было с вами контактов. Глава наверняка захочет с вами увидеться». «Мы будем рады этому!» — кивнул я. «Пока все мирно». «Ждите, я свяжусь со штабом!» — сказал он и полез в свой коммуникатор. «Похожий на наш, но с экранчиком прямо на нем». Он слез с мотоцикла и отошел в сторону. «А почему корф?» – спросила Мия, также надев шлем и отключив передачу голоса на динамике. «Первое, что в голову пришло, называться герцогскими отпрысками слишком круто. Редко такие люди в разломах пропадают, а так и проверка менее строгая. В общем, смотрим в оба». Помыться действительно хочется, и наш охочий до информации друг пока развлечется. Мия хохотнула, лидер боевой группы же вернулся к нам. Уважаемые гости, глава клана Ульберт Дрейнберг приглашает вас на ужин в главную резиденцию. Протокола общения с вашим оборудованием у нас нет. Но летите в том направлении, вас встретят, — он указал его рукой. Из каких осколков вы пришли? Этот разлом ведет в ночной ледник с замедлением времени и высокой гравитацией, а за ним не знаем ваши названия. Я кратко описал недавно посещенный нами дивный мирок. Топливный осколок! — воскликнул он. Даже духовные камни для них – энергетические кристаллы на топливо, ведь для развития магии они им не нужны. Расточительство, если смотреть с точки зрения Илиона и Деруса, могли бы поторговать. Однако вы там их уже добывали? Эти разломы принадлежат клану, а значит и все добытое в них». Мы не из и не входили в ваш разлом для добычи. К тому же у нас не было времени ничего добывать. Нас преследовал тот самый Энергет, и он весьма силен. Мне это заявление не нравится и проще приврать, хотя грузом Вингбайк обвешан. Что же, парни, выдвигаемся, а вы можете лететь, вас встретят». И глава не любит ждать. «Погодите, вы вот так пойдете?» Я еще раз осмотрел тех, кто собирался туда войти. Тут за порогом пустошь с минус двадцатью градусами. Мы не такие нежные, как вы, а одежда достаточно теплая. Меня проигнорировали. Но мне все равно. Их проблема, что решают разведывать так. У двоих хотя бы движки есть. Видимо, хотят разведать, ожидая команду добытчиков. Мы полетели в указанном направлении. Должен сказать, воздух тут не такой хороший, как в других населенных осколках. Процент кислорода меньше, углекислого газа больше, всякие примеси. Хуже они за экологией следят произнес я вслух. — Вероятно, они более устойчивы к такой внешней среде, — согласилась Мия. — А еще встретили нас как-то без особого энтузиазма, хотя сопровождение нас бы замедлило, так что я даже согласна. Но я тут поняла, духовные камни как топливо... — Ага. — Ага. Попробуем обменять на немного простых кристаллов. Определенно, ты еще спрашиваешь. Какие-то экзотопы с плотной маной на духовные камни. Да нам этого дрона нужно под завязку загрузить. Сколько утащим. Что у нас есть на обмен? Ну, карты. Может быть, кое-какая магия. Можем и немного перьев обменять. Их ценность неопределённа, может и не выйдет их обработать. Посмотрим, Все же людям из Деруса я склонен доверять. Ха, вероятно, мы снова окажемся в Дерусе. Ты готова? Только осторожно с орденом Истока, они там настырные и ненавидят чужаков. Еще как, хотя бы ради душа. «Я девушка, мне нужно многое для комфорта», — весело заявила она. «Ну да, это мужик помылся и уже красавец. А побрился, так вообще воплощение красоты и чистоплотности». Мия после этого хохотнула и согласилась. «Но если серьезно, дорогой, надо осторожно. Даже если им духовные камни не нужны, Они наверняка знают их ценность для нас, то есть для людей из Деруса. Выторговать сокровища аборигенов за бесценок не выйдет. Тут она права. Я рассматривал осколок. Из населенных солнце тут было ниже всего. Фактические состояния уже смело можно назвать рассветом. Вскоре лес кончился, показались поля пронизанная сетью дорог и с блоками жилых зданий и каких-то пищевых производств рядом. Еду бы тоже пополнить, но это потом. Мы заметили два вингбайка, летящих примерно к разлому, и повернули к ним навстречу. — Следуйте за нами! — сказали они по открытому радиоканалу. Правда, скорость всего три сотни километров в час скукота. Трофейный дрон все так же исправно летел под нами, прикрытый защитными полями Вингбайка. Призрак следовал на отдалении. Мы пролетели мимо одного городка, ряды бетонных домиков и крупный пригород с частным сектором. Выглядит немного примитивно, но в целом обычный людской город если, конечно, их еще можно считать людьми. Тут орден истока прав. Население Меркса сильно изменилось. Их уже вполне можно назвать отдельной ветвью расы, ярко выделившимся под видом, а не этнической группой. Мы летели дальше, добравшись до более солидного города. Тут и стеклянные высотки – и летающий транспорт виднелся, больше наземного. Архитектура несколько отличалась. В районах более высокого класса располагались уже не бетонные коробки, а весьма интересные комплексы дворцового типа. Обычно белые стены, иногда с декоративными деревянными колоннами, покрашенными в блеклый красный или синий оттенок. Крыши, как правило, двускатные, слегка вогнутые. Углы при этом немного загнуты вверх, и крыша идет в несколько уровней. То есть навес над первым этажом, второй ярус и там еще один навес. При этом верхние ярусы почти всегда меньше. В общем, архитектура поместий тут ощутимо отличалась. И мы летели к самому большому комплексу в роли внешней стены квадратное здание с проходами через него во внутренний двор, где и высилось четырехэтажное укрепление. Кланы, значит, по сути, они ближе к системе Илиона. Призрак уже провел лекцию. У них структура власти в чем-то похожа на Илион но в отличие от него имеет верховного правителя. Тут его зовут Канунг, и он определяется среди глав сильнейших кланов. У них по этому поводу каждый раз проходят небольшие войны по правилам. Даже илюон более тихое место. Однако четкой иерархии кланов нет. Правда, более слабые не будут переходить дорогу сильному. «Я правильно поняла, что тут более сильная раздробленность», – уточнила Мия. «Много кланов, владеющих разломами на их территориях. Да, кланов больше сотни, хотя действительно сильных из них десяток, и Дрейнберг можно назвать слабейшим среди сильнейших». Касательно городов и прочей гражданской жизни, Они обслуживают клановых и общую инфраструктуру. Подчиняются либо местному клану, либо аппарату Канунга, который разбирает крупные клановые споры и имеет решающее слово в общих для Меркса вопросах. Конечно, идти против линии большинства рисково. В целом все понятно. Что нам нужно, так это получить карты чем и занимался призрак, пытаясь влезть в клановые базы данных. Мы пока встретимся с главой клана, сможем отдохнуть и поторговать, но я хотел бы в Дерус. Я не расист, но там народ более мирный, и герцог Грант кажется более надежным. Чую ли я проблемы с запасным центром принятия решений? Или это эффект, прочитанного насчет Меркса в Дерусе? Так или иначе, мы приземлились на площадке в большом внутреннем дворе. Сначала сел плоский дрон, а вингбайком мы его придавили сверху. Компактно и понятно зачем. Как неудивительно нас не попросили для начала помыться, а сразу отправили к главе клана. Нас провели по широкому коридору с такими же белыми стенами с декоративными колоннами. Пол застелили паркетом, но общий дизайн казался сдержанным. Зато впечатлил скорее тронный зал, нежели кабинет. Широкая комната с колоннадой, опять же резное дерево. В дальнем конце сидит сам Ульберт Дрейнберг. И, очевидно, его жена Сента Дрейнберг. Ну и да, лица более вытянутые, с впалым подбородком. Кожа землистого оттенка, на вид сухая и грубая. Под глазами и на подбородке слегка морщится. Бороды у мужчин не наблюдаются, но волосы остались. Причем исключительно темных оттенков. Уши уменьшились и прилегают к головам, что кажется, напротив, немного увеличены. Шеи бычьи, мощные, глаза немного впалые, но вполне человеческие. Призрак передал много информации. Физически они куда устойчивее обычных людей и в среднем физически куда сильнее. С другой стороны, кажется, что у них немного упал уровень интеллекта, да и в целом научная школа менее развита. Глава клана одет в подобие зеленого с золотой вышивкой халата на желтые штаны и рубашку. Совсем не боевой вид, да и лоска маловато, если честно. Недостаточно блестит и должно быть более гладким но вроде по местным меркам это достойнейшая одежда. Его жена одета аналогично, только оттенки ярче и есть немного макияжа. Ваша светлость, если позволите подобное обращение. Я слегка поклонился, выполнив традиционный для Деруса ритуал, который повторила и Мия. Я Виконт Эйгон Корф, «Рядом со мной Мия Корф. Мы из Деруса. Вели глубокую разведку, но из-за нападения монстра оказались отрезаны и неожиданно для себя вышли в вашем осколке. Боюсь, я не имею права представлять дипломатическую миссию, но готов во многом сотрудничать. Этикету Меркса вас не учат?» «Считают, что вы выше этого!» Вместо этого ответил Улберт, а жена даже немного сморщилась, хотя из-за загрубевшей кожи мимика была изрядно ослаблена. Стоящие истуканами стражники вовсе изображали из себя манекены из оружейной лавки. «Ко мне следует обращаться, глава Улберт!» Кроме того, считается крайне неприличным и неуважительным говорить, не сняв шлем. Но я немного недоумевал. Прошу прощения, но, боюсь, я не знаю язык вашего осколка, а устройств перевода нам не предложили. Могу, разве что, говорить на древнем наречии, хоть бы он язык Деруса не знал. Кто учит язык осколка, с которым минимум контактов? Но если попался любитель, то мы погорели. — Ты знаешь древний? — сказал он. — А почему вдруг на «ты»? Ну да ладно. — Да, глава Улберт. — Тогда поговорим на нем. В конце концов, это язык наших предшественников. Я, честно говоря, немного удивленный. Свернул шлем. Меня стали откровенно рассматривать. Для них я необычный пришелец. Нужно было щетину сбрить на привале. Ну да ладно. Теперь я увидел твое лицо. Что же, раз ты вышел из моего разлома, то говори, что ты подразумеваешь под сотрудничеством. Ведь поддерживать цивилизованный диалог вы отказываетесь. Говорил на древнем он немного ломанно, но вполне понятно. Ха, что же, козырну знаниями. Для меня этот язык наполовину родной, из-за передачи памяти девушки-апостола. Глава, боюсь, эти вопросы не в моей компетенции. Однако я не разделяю позиции моего народа. И считаю, что текущая политика Деруса не совсем верна. Присутствовавшие в зале, стоящие вдоль стены, в этот момент стали перешептываться и явно полезли смотреть в голосовые переводчики. И хоть мне запрещено обменивать даже наши карты, но неофициально я готов поделиться ими с теми, кто проявил гостеприимство. Также у нас имеется немного высокоплотной кристаллизованной маны и перьев убитого по пути монстра, что обладают необычной магической и термической устойчивостью. Мы же надеялись получить духовных камней, что для вас не более чем топливо, а для нас ценный ресурс. А еще мы надеемся привести себя в порядок, и выбрать разлом, ведущий в сторону Деруса. Повисла небольшая пауза. Упс, я не слишком быстро говорил, зато произвел впечатление. Твои познания древнего языка удивляют, Эйгон. Лишь произношение и формы некоторых слов не совсем верны. Впрочем, Дерус всегда меньше уважал предков. Удивил меня Ульберт, То есть он свое знание языка считает правильным? Не-не, это у вас память об языке искажена. А у меня обучение от носителя. Можно даже меня самого назвать носителем языка. Ну да пусть считает, как хочет. Однако я замечу, что вы вышли из моего разлома. Добытая вами принадлежит клану Дрейнберг, разве не так?» «Нет, не так», — прямо сказал я. Это уже наглость. «Это добыто нами по пути в глубоких осколках. На какую глубину все принадлежит вам? Дело в том, что вы вышли из нашего разлома», — подала голос Сента, сощурившись. «Тоже выучила язык. Пусть и говорила совсем уж криво. «Если мне не изменяет память, в Дерусе схожие законы». «Да, но только по отношению к гражданам Деруса. На пришедших от вас это правило бы не распространялось», — пояснил я. «Точно так же, как и изолетных из Олеона обокрасть там не пытаются» как и в Элионе, вышедшего из разлома, приняли бы нормально. Ну, или схватили и выпытали все, что можно, как один из Ауэр когда-то. Каждый раз, как вспоминаю, моральный компас бунтует. В этом плане я отличаюсь от большинства представителей великих домов, что более беспринципны. Улберт хлопнул в ладоши. Предлагаю решить этот спор судебным поединком. Если победишь ты, я признаю, что добытое и вывезенное вами принадлежит вам и может быть предметом торга. В ином случае вы отдадите наше поправу. Сделку относительно духовных кристаллов также предлагаю обсудить позднее. Но, разумеется, моими гостями вы будете. Судебный поединок – классический метод решения споров здесь, пояснил призрак, непрерывно изучавший местные обычаи. Битва обычно идет до первого удара по телу или броне, либо до первой крови или даже потери боеспособности. Использование оружия, за исключением холодного, запрещено. Оспаривать результат судебного поединка почти всегда нельзя, за исключением случаев, если кто-то вмешался. А вот исправка. Хм... Я принимаю вызов, дабы не повреждать излишнее оборудование, предлагаю сражение до первого удара. Кто будет моим соперником? «Достойное решение для представителя Деруса!» В очередной раз он выказал прямое неуважение к моему осколку. Плохой из него дипломат. «Арель!» «Да, глава!» Шагнул вперед стоявший слева от него телохранитель. «Я защищу вашу правду!» «Тогда приступим немедля!» Ульберт встал с трона как и его жена, нас повели наружу, надо же, вот так сразу, а хотя все в рамках их законов, если хотят, пускай. Мия молчала, собственно, если им не нравится говорить с шлемом, а устройств перевода готовых нет, ей ничего не остается, она просто доверила все разговоры мне». За нами пошло и много присутствовавших. Кстати, в броне только телохранители, и по ауре этот Орель ничего так. Жаль, но у меня есть импланты, и ядра магии имеют огромное преимущество в боевом плане, пусть и губят универсальность». «Зря ты согласился», — сказала на ломанном древнем диалекте Сента. «Арель даже одним ударом может нанести огромный урон. Ваша магия ничего не решит. При всем уважении вы не спрашивали, какой силы мое ядро. Мы замерили его, когда вы вошли», — пренебрежительно сказала она. «А вы не учитывали, что броня может скрывать ауру?» «Даже удивился я» и жена главы клана резко повернулась, вскинув брови. — У вас так не делают? Зачем скрывать силу? Это недостойно и глупо. А зачем выпячивать силу перед всеми? Я не пытался вас обманывать, но вы меня недооценили. Ульберт, шедший впереди, глянул на меня краем глаза из-под выступающих, мощных надбровных дуг. Призрак уже разобрался, у них схожий с нашим размер мозга, а вот черепушка бронированная, кость толстая и прочная, да и к сотрясениям мозга они более устойчивы. — Это не имеет значения, — сказал Ульберт на языке Меркса, думая, что без шлема я его не пойму. Но призрак мог перевести мне, заменив его голос или просто написав. «Он молод, ранг его ограниченного магического ядра в любом случае низкий и никакой адаптивности». «Ну-ну, их же проблемы». «Мия, ты переживаешь?» — спросил я через нейроимплант, о котором Мия теперь знала. Для нее мой голос синтезировался. Что ты победишь? Нет, но что они будут честны и не захотят получить все наши данные. Да, что это за дипломатия такая? Она была в шлеме, и наружу голос не передавался. Зато призрак также перевел мне его в имплант. И с ней я, само собой, согласен. Какая есть? «Их порядки, пускай! Призрак, как там взлом местной сети?» «В процессе!» — отозвался он. «Тут и воздушная безопасность слабая, я рядом летаю. Представления о сетевой безопасности у них весьма неплохие, но карты скоро утяну. Мне даже внешних хранилищ памяти скоро не хватит со всеми собираемыми данными». Постарайся не повредить ту карту памяти с древними медиа. — Вот уж постараюсь. Как говорится, раньше было лучше. Не какой-то там новодел. Хотя Мия постоянно слушает на привалах. — Это еще и возможность прикоснуться к чему-то древнему. Особое ощущение, — отозвалась она. Мы начали говорить о музыке. Вот так смена темы. Из тронного зала мы перекочевали на площадку между внешней стеной домом и главным замком. Обычное ресталище с непроницаемым изнутри щитом. Пора помахать кулаками.